Глава 36. Что ты несешь? спросила Лин Кендал, глядя на Дейва, мирно сидящего на кушетке в гостиной. Это обезьяна, твой сын? Ну, не совсем? Не совсем. Лин металась по гостиной, словно разъяренная тигрица. Что, черт побери, это значит, Генри? Был обычный субботний день. Их дочь-подросток, Трейси, находилась на заднем дворе, загорая, болтая по телефону и напрочь забыв о необходимости делать уроки. Ее брат, Джемми плескался в бассейне. Лин, поскольку подошел крайний срок сдачи заказа, провела весь день дома, заканчивая работу. Она трудилась, не покладая рук, три последних дня. И очень удивилась, когда распахнулась дверь, и в дом вошел ее муж Генри, ведя за руку шимпанзе. «Генри, так это твой сын или нет?» «В какой-то степени да. В какой-то степени. Понятно». «Спасибо, что все объяснил». Вдруг Лин резко развернулась и уставилась на мужа. В голову ей пришла ужасная мысль. «Подожди-ка минутку. Ты что, пытаешься сказать мне, что у тебя был секс с...» «Нет, нет», — воскликнул ее муж, прижав руки к груди. «Нет, дорогая, как ты могла такое подумать? Это был всего лишь эксперимент». Всего лишь эксперимент? Эксперимент? Господи Иисусе, что еще за эксперимент, Генри?» Обезьяна сидела на диване, держа руками большие пальцы ног и смотрела на двух взрослых. — Постарайся не кричать, — попросил Генри. — Ты нервируешь его. — Я его нервирую. — Я его нервирую? Это всего лишь чертова обезьяна, Генри. Человекообразная. Человекообразная, нечеловекообразная. Что она здесь делает, Генри? Почему она находится в нашем доме? — Ну, как тебе сказать? — В общем, он будет жить с нами. — Он будет жить с нами. С какой-то радостью. У тебя есть сын-обезьяна, о котором ты раньше слыхом не слыхивал. И вот ты заявляешься вместе с ним. Прекрасно. Все понятно. Понятнее не бывает. Кто угодно поймет. Почему ты мне сразу не сказал, Генри? Ах, дорогая, не волнуйся. Пусть это будет для тебя сюрпризом. Я еду домой со своим сыном-обезьяной, но сообщу тебе об этом только когда войду в дверь. Здорово, Генри. Я рада, что в свое время мы посещали сеансы по искусству общения и супружеских отношений. Мне очень жаль, Лин. Тебе всегда чего-то жаль, Генри. Что ты собираешься с ним делать? Отвезти в зоопарк или что-то еще? Мне не нравится в зоопарке, произнес Дейв, заговорив первый раз. Тебя не спрашивают! рявкнула на него Лин. Сиди и помалкивай. А потом она окаменела. Она повернулась. Она широко раскрыла глаза. Он говорит? Да, ответил ей Дейв. А ты моя мама?